Мы уже подходили к пятому корпусу университета, когда Максим посмотрел на часы и сказал. Сейчас будет большая перемена. Студенты повываливают на крыльцо курить и трепаться за жизнь. Тут сейчас много народу заберется. И Леха наверняка тоже выйдет. Ну что ж, подождем большой перемены, согласилась я. И вскоре крыльцо заполнилось студентами. Со всех сторон доносился веселый гам молодежи. Минут пять мы рассеянно озирались по сторонам, а потом Максим осторожно тронул меня за плечо. «Вот, смотри. Вон он». Я медленно обернулась. Максим указал на худосочного веснущитого юношу с препротивным выражением лица. «Не очень-то похож он на убийцу», — заметила я. «Я и не говорил, что он убийца», — парировал Максим. «Просто я отметил факт некоторых совпадений. А уж как ты их воспринимаешь, не мое дело». Я внимательно разглядывала Алексея. Тот вынул из кармана пачку сигарет, потом зажигалку, затянулся. «Ладно», — сказала я Максиму. Я попробую с ним переговорить. Посмотрю на его реакцию на отдельные детали. А там видно будет. Ждите меня здесь. Я направилась к Петрову. «Привет», — сказала я. Парень поглядел на меня недоуменно, потом расслабился и улыбнулся. «Привет». «Вован просил передать тебе, что все в порядке». Алексей метнул на меня острый, как молния, взгляд. Несколько секунд он колебался, а потом ответил. «Не знаю никакого Вована. Извините, девушка, кажется, вы ошиблись». — Но Вован точно мне тебя описал. Я спросила у студентов Лешу Петрова. Они мне показали. — Ты ведь не станешь отрицать, что тебя зовут Леша Петров? — Не стану. Только Вована никакого не знаю. Заметно было, что Алексей страшно волнуется. Сигарета в его руке задрожала. — Не притворяйся, — сказала я, пытаясь взять его напористостью. — Вальдемар Петров твой дядька. — Я же сказал, не знаю никакого Вована! — закричал Алексей. — Что ж ты так нервничаешь? Тебе ведь никто ничего плохого делать не собирается. И не в этом дело. Вы подходите ко мне и начинаете приставать с идиотскими вопросами, на которые я не знаю ответа. Говорите про какого-то то ли Вована, то ли Вальдемара, моего однофамильца, о котором я в первый раз в жизни слышу. Я объясняю вам, что ко мне это все никакого отношения не имеет. А вы продолжаете гнуть свою линию, и притом грубите так, словно я вам что-то должен». Лицо Петрова раскраснелось «В таком случае извините», — сказала я. Алексей ничего не ответил, только посмотрел на меня с откровенной ненавистью. Я вернулась к Максиму и Виктору Владимировичу. «На контакт не идет», — развела руками я. «Я ожидала, что, когда я передам ему привет от дядьки Вована, он сразу ляпнет что-нибудь, что выдаст его связь с этим полубандитом. Но пареньича вида не так глуп, как представлялся на первый взгляд. По крайней мере, он не сказал ни слова, способного его скомпрометировать». «И что вы думаете?» — перебил меня Светин. «Виновен он или нет?» Я пожала плечами. Одно могу сказать точно. Он нервничал. Страшно нервничал. У него просто руки тряслись. А потом разорался на меня. Обычно, если человек невиновен, он ведет себя более спокойно и адекватно. Конечно, можно объяснить волнение парня и способностями темперамента, но мне кажется, дело не в этом. Сейчас, я думаю, стоит оставить все как есть. Отправиться домой, а там придумать, как поступать дальше. Спутники выразили согласие с моим мнением.